«Берлин?» — напористо спросил Крушунович. «Алло, это Берлин?» «Майор Шольц, ВР Европейского Союза», — послышался голос из трубки. Шольц этот произносил русские слова по-европейски, твердые и с преувеличенной артикуляцией. «Майор Крушунович, ВР Российской Федерации, я по делу о прогунах». Европейц насторожился. Крушунович мгновенно почувствовал это и поспешил произнести заранее заготовленную фразу У нас есть кое-какая информация, которая, как нам кажется, напрямую связана с вашими ЧП на трассе Берлин-Мюнхен, в здании парагон Бахтер, ну и с пожаром на Сёрклиштрассе тоже». Шольц растерялся. Он явно не ожидал, что со страны соседа так хорошо информированы о событиях минувших семи часов. «Мы послали официальный запрос по дипломатическому каналу», — сообщил Куршунович. «Насколько я понял, вы еще не получали никаких инструкций на этот счет. Шольц помедлил несколько секунд, потом сказал Мм, уже получил. Почти одновременно с вашими словами». Воображение услужливо подсунуло примерно следующую картину. Кабинет Шольца, заваленный бумагами стол, за полупрозрачными ширмами суетятся коллеги из ВР Европы. А сам Шольц, зажав трубку телефона между плечом и щекой, сосредоточенно читает директиву с растопырившимся в верхней части листа геральдическим европейским орлом. И еще референт застыл у стола директиву эту пару секунд назад доставивший. Я все понял, спустя какое-то время понял голос Шольц, Рад сотрудничать. Тут сказано, что мы должны связаться по закрытому каналу. Я немедленно вызову вас буквально через минуту. Ваша аппаратура готова? На приеме специалисты, заверил Крушунович, и я. «Айн момент. В трубке раздался громкий щелчок, и пожилой техник Коли, повинуясь жесту Крушуновича, переключил что-то на большом плоском коммутаторе. «Алло, здесь Шольц. Меня слышно?» «Прекрасно слышно», — сказал Крушунович. «Вас тоже. Итак, я слушаю вас. В Москве произошло убийство, скорее всего, связанное с вашими тремя происшествиями». «Почему вы решили, что связанное?» осторожным поинтересовался Шольц. Он явно боялся сболтнуть лишнее. Рассказываю. Конечно, вкратце. Сегодня, 22 июня, в 8.34 утра, убит некто Федор Гриневский, гражданин Российской Федерации, комодор 43 лет по профессии геофизик. Убит выстрелом в упор из-за селектоида у дверей собственной квартиры. Убийце удалось ненадолго скрыться, но ему почти сразу сели на хвост наши оперативники. И уже через четыре часа его пытались арестовать в Москве на станции Сходня. Он покончил жизнь самоубийством, когда понял, что будет арестован. Застрелился из того же игломета. Перед смертью он пытался уничтожить записную книжку. К счастью, неудачно. Книжка эта принадлежала некоему Леониду Дегтяреву, берлинцу, без вести пропавшему на территории Сибири две недели назад, гражданину Европейского Союза, выехавшему в командировку в Корсаков. Содержимое записной книжки, адреса и телефоны. Моника Догу и Вальтер Ульбрехт-Ван Замнер значатся в этой книжке. Значит, там и убитый у нас Федор Гриневский, и убитый вчера в Балтии Маринос Ерумс, и объявленный вчера в розыск в полиции Истанбула Матхус Сарапи Анат. У нас есть все основания полагать, что некая организация пытается физически устранить всех людей, чьи координаты указаны в записной книжке Леонида Дегтярева и, вероятно, его семью. Ввиду беспрецедентной очевидной угрозы жизни многих представителей нескольких стран, руководство ВР России призывает аналогичное ведомство Европейского Союза, Балтии, Сибири, Турана, а также Сахарского Халифата, Япона, китая и Индии к сотрудничеству и немедленному обмену информацией. Оперативная сводка ВР России уже передана вашему ведомству и ведомствам указанных стран. Ждем вашу сводку. И просьба выслать горячие директивы не позже, чем через 30 минут. Все. «Спасибо», — практически сразу же ответил Шольц. «Сводкой директивы будут отосланы по готовности. Простите, меня вызывает министр иностранных дел. По вполне очевидным причинам я обязан уделить ему внимание». Коршунович, понимающе хмыкнул. Он знал, что на Шольца в ближайшее время насядут, кроме всех прочих, еще и министр внутренних дел вместе с министром юстиции. А премьер Европейского Союза не насядет только потому, что находится в Японии, Китае, хотя, скорее всего, тоже позвонит. Техник Коли взял трубку из рук Крушуновича и выдворил ее на кокетливо торчащие из корпуса полупрозрачные ушки-рычажки. Крушунович встрепенулся. В тот же миг в кармане пискнул вызов мобильника. Этот приборчик-триморф был совсем не похож на допотопную трубку пульта закрытой связи. Маленький и ладный, со светящимися клавишами набора, первой симбионтов, аккуратным диском микрофона и трубочкой голосового усилителя, второй, и телескопическим штырем радиоантенного блока. Третий. Крушунович. Палыч. Это Баград! Я из лаборатории звоню. Биохимики в обмороке. Крушунович нахмурился, предчувствуя недобрые вести. А конкретнее... Они сделали анализ тканей и крови убийцы. Ну и что? У него активен ген волка. Он хищник, понимаешь? Мобильник чуть не выпал из рук Коршуновича. До сей минуты майор Вэровец пребывал в уверенности, что на планете Земля вот уже два века не существует людей-хищников. Но, с другой стороны, этот факт неожиданно просто и убедительно объяснял невероятную и кровавую вакханалию, потрясшую Европу и ближайшие окрестности. Шесть убийств за день! Шесть! это при том, что за предыдущие четыре года на всей планете было зафиксировано всего два преднамеренных убийства, да и те совершены психически невменяемыми людьми. «Баграт», — проникновенно сказал Крушунович, «вели биохимикам сделать несколько контрольных тестов. Если мы выдадим эту информацию в Европу, а потом окажется, что биохимики ошиблись, будет, мягко говоря, хреново. И мне, и тебе, и всему отделу, и даже всему ведомству». «Я знаю», — уныло ответил Баграт. «Дело в том, что биохимики проверили не один тест, и даже не два или три». «Сколько?» — сердито прибил Куршунович. «Тридцать Положительных проб на ген Волка 35, отрицательных ноль». Куршунович судорожно вздохнул, пахнущий озоном воздух. У связистов воздух почему-то всегда пах озоном. работающих селектоидов и механической аппаратуры, что ли? «Ладно, я понял». Пришли мне распечатки заключений. А я за горячую директиву сяду. Он выключил мобильник и опрометью бросился к выходу. Связист Коля проводил его полном сочувствии взглядом. Ссыпавшись по лестнице и уворачиваясь от людей в коридоре, Крушинович увалился в свой кабинет и подсел к компьютеру полиморфу. Глаз экран свел рассыпчатыми вспышками фейерверков, но едва Крушинович коснулся клавиатуры, и экран засветился стандартным сетевым приглашением. «Логин VR39, Identify Control». Он приложил большой палец к папилятору и спустя долю секунды экран раскрылся рабочим десктопом оперативника. Но сделать Крушунович ничего не успел, снова зазвонил мобильник. «Слушаю». Крушунович выслушал сообщение с оцепеневшим лицом. На окраине Истанбула только что нашли труп Матхудза Сарапианат, человек из записной книжки Леонида Дегтярева. Чудовищные и необъяснимые пока события стремительно набирали темп.